Глава двадцать Григорий. Вчерашняя встреча с друзьями очень хорошенько встряхнула меня и разгрузила мозги. Я вспомнил, что пообещал Ярославу. Вспомнил, какие планы строил, если мы останемся вместе. Пора их воплощать и завоевывать сердце любимой дамы снова. И у меня была куча идей, как именно это сделать. Я решил, что сделаю ей предложение повторно. Сыграть свадьбу во второй раз – это круто, учесть предыдущие недостатки, выполнить все по собственному желанию и перезаписать негативные эмоции на позитивные. Разве не этого всегда хотела Лена? И разве я не записался в личные сказочники? Пора исполнять желания. Под предлогом «надо заехать к коллеге» я проездил все будни, пытаясь найти то самое идеальное кольцо на ее пальчик, чтобы сделать идеальное предложение, о котором Лена мечтала. Нервничал, как в первый раз. Не боялся, что Лена скажет «нет», После стольких лет брака пугало не это. Даже если она откажется, то что случится с нами? Разве мы разведемся? Нет, просто не сыграем ту самую идеальную свадьбу. Мне бы очень хотелось, чтобы моя любимая поддержала мою безумную затею. Да и разве не каждая девушка мечтает вновь оказаться в центре внимания, побыть королевой вечера? Да у нас даже нормального видео свадьбы не было. И фотосессия была так себе. А драка и вовсе свела любые хорошие воспоминания о свадьбе на нет. И даже подсчет денежек в первую брачную ночь совершенно не спас настроение. К третьему дню я нашел то самое идеальное кольцо, подходящее на пальчик моей принцессы почти что идеально. Я сразу же влюбился в него и купил. Оставалось подобрать место, где я хочу сделать предложение. Можно было, конечно, поехать на природу. леня как оказалось, очень понравилось туда выезжать, да и мне, если честно. Почему мы раньше этого не практиковали? Но делать предложение на природе мне показалось не очень романтичным. Да и ездить почти каждые выходные на речку – это ускорить процесс приедания природой. Пригласить в ресторан? Банально. Мы и так периодически туда ходили. Или на дом заказывали еду, чтобы не готовить и посмотреть фильмец со вкусняшками. Но делать под это предложение – не лучшая идея. Была идея устроить какое-нибудь экстремальное свидание, но и это я вскоре отбросил. Какой толк будет от предложения, если Лена будет бояться, подвешенная на какой-нибудь страховке над землей? Сломал всю голову. И в конце концов мне повезло. Судьба сама дала мне знак. Я увидел вывеску ресторана под открытым небом, на крыше. Я посчитал это идеальным местом и моментально позвонил им. В пятницу я с улыбкой обнял Лену после рабочего дня. Она как раз мыла посуду и вздрогнула от моего прикосновения. «Дорогая, отличные новости», — улыбнулся я. «Не планируй завтрашний вечер. Мы идем в особое место». «Ты меня еженедельно решил удивлять?» — облегченно выдохнула она. «Я уже всю голову сломала, что ты в этот раз задумал. Кались, куда идем? И что надеть в этот раз? Только не повторяй список позапрошлой субботы», — начала тараторить она. «Надень самое лучшее свое платье», — ухмыльнулся я. Она сначала понимающе кивнула, а затем возмущенно завопила, ударив меня полотенцем. «В смысле лучше? У меня не все такие!» «Тебе придется выбрать одно!» Хитро хихикнул я, леняя из кухни попутно споткнувшийся белиша. Котенок осуждающе посмотрел на меня и фыркнул. Елена пребывала в отличном настроении после нашего двойного свидания. Мне было так хорошо в компании близких друзей, любимого мужа и бесячного котенка, что я неожиданно для самой себя осознала одну важнейшую мысль – «Я хочу ребенка от Гриши». Мысль пришла спонтанно и резко, что я чуть не грохнулась в обморок, я почувствовала воодушевление и страх, обратилась к тем страхам, что ходили за мной по пятам, когда я отказывалась и не нашла ни один. Остаток недели находилась в смешанных чувствах, потому что одно дело осознать, признаться себе – Другое дело рассказать об этом Грише, сказать правду. Вдруг он не захочет, вдруг теперь он передумал и хочет просто жить и наслаждаться. Кроме того, я наблюдала, как он вновь куда-то носится, мечется, уезжает. Конечно, он дал хорошую отмазку, мол, по работе надо поездить по коллегам утрясти кое-какие дела. С одной стороны, я не могла не доверять любимому, с другой, ведь он вел себя точно так же, что и в прошлый раз, когда готовил сюрприз. Тогда, может быть, дело совершенно в другом? Он к чему-то готовился? Ну, не любовницу же завел на стороне. Вел бы себя иначе. Да и пах другой женщиной. Я бы это очень быстро почувствовала. В очередной будний вечер, оставшись одна, я начала гуглить всякие мамские темы. Когда лучше забеременеть? Какие обследования пройти? Чего опасаться при пандемии? Я настолько увлеклась этим, что вскоре контекстная реклама начала показывать подгузники и прочие мамские штучки, выдавая, что я лазила по сайтам. Похоже, Гриша не заметил. Он все еще был занят то ли проектом, то ли работой, то ли очередным сюрпризом. Так и подмывала спросить, но пыталась его не торопить, боялась спугнуть, надеялась, что раскроется сам. Но так хотелось его подтолкнуть к этому. Молчала. Хотелось поделиться тем, что чувствовала, рассказать о том, что почти готова забеременеть. Страх вынашивать ребенка все еще остался, но ведь многие через него проходят. Продолжала молчать. В пятницу вечером решила помыть посуду. Ненавидела это дело, но иногда оно шикарно разгружало мозги, поэтому возилась в грязи и воде, пока Гриша не начал разговор. Как ведь знала, готовила сюрприз. Хотела его подколоть, но он перевел мысли на платье. Ты же знаешь, они все для меня любимые и все красивые. Наконец выпалила я. Знаю, но пусть для меня тоже будет сюрприз. Хитро улыбнулся он, и я вспомнила. Я догадывалась, что ты что-то готовишь. Горделиво хмыкнула я. Беляш мяукнул, подчеркнув, что тоже, в общем-то, догадывался. Жаль, правда, что он кот и ничего сказать на человеческом не мог. Но ты ведь не знаешь, что именно, подмигнул он. И это бесит, фыркнула я. Знаешь, у меня тоже есть сюрприз выпалила я и закрыла рот рукой. О, выкладывай! заинтересовался Гриша. Дьявол, все-таки надо сказать ему, что я готова. Или не надо? Как за одну ночь придумать сюрприз? Блин, блинский. А вот не скажу. Завтра узнаешь. Высунула язык и демонстративно его показала. Ах так, да! Он подхватил меня на плечо и под моего племя ука небелиша потащил в спальню. Ну, значит, пытать тебя буду. Удачи! Фыркнула я, все еще пытаясь вырваться. На следующий день собиралась на свидание, нервничая и волнуясь. Давненько со мной такого не было, и это несказанно радовало. Неплохой такой откат в самое начало отношений, только наслаждаться и радоваться происходящим. Гриша надел костюм и рубашку, а мне прямо сейчас захотелось их снять и заняться кое-чем сладким и вкусным. И тут он неожиданно снял кольцо, с которым не расставался, ну, очень долго, и сообщил. Дорогая, Я подожду в кафе внизу. У тебя будет примерно полчаса, чтобы собраться. Ну и не надевай своего кольца. Я задумал кое-что интересное. И, поцеловав меня, он ушел. Беляш, увидев подобное поведение, мяукнул, посмотрев на меня. Не уверена, но, похоже, котенок беспокоился. Потрепала его за хохолок, а затем приступила к своим сборам. Я до последнего сомневалась, стоит ли мне говорить Грише о том, что я хочу и готова завести ребенка конце концов, решила, что пора. Пора хотя бы обсудить этот момент. Вдруг сейчас не готов он. Ох, как же тяжело заводить об этом разговор первый. Пока размышляла, разложила несколько летних платьев. На беляж запрыгнул и устроился спать. И я не стала его стряхивать. Тем более, что платье теперь в шерсти, а мне лениво его очищать. Некоторое время мучилась с выбором одежды. В итоге я решила надеть красное обтягивающее платье, завить волосы и сделать яркий макияж. Все-таки мне очень хотелось сказать такую соблазнительную новость. Тогда прямо стоит выглядеть максимально сексуально, чтобы Гриша только и думал обо мне и о том, чем закончится вечер. Когда я осталась довольна своим внешним видом, я погладила кота на прощание и поспешила к выходу. Беляш, похоже, обиделся и никак не отреагировал, оставшись спать на моем платье. Что ж, если это наилучшая подстилка, то так тому и быть. Гриша, как и обещал, сидел в кафе, допивал свой кофе. Увидев меня, он подпрыгнул на месте и поспешил ко мне. «Мадам, вы сегодня очаровательны?» С удовольствием пропел он. «Как и вы», – смущенно ответил я. «Гриша, хорош, семь лет вместе, какая я тебе вы?» «Наипрекраснейшая, конечно же. «В общем, я заказываю такси». Он кликнул что-то на своем смартфоне. «А куда мы поедем?» Попыталась я вывести Гришу на разговор, но тот лишь загадочно дьявольски улыбнулся. «Похоже, придется мне с моим любопытством на заднем сиденье ехать и грустить, потому что рассказывать мне никто не собирался. Даже водитель такси лишь назвал адрес, а что, куда и как не смог». Муж, сидя рядом, откровенно смеялся, глядя на то, как я ищу по навигатору конечную точку маршрута. «Просто расслабься и начни получать удовольствие от сюрприза», — попытался отвлечь меня Гриша. «Ладно», — сдалась я и отложила смартфон, — «но клянусь, я тебе такой сюрприз устрою», — кинула угрозу, хотя даже не знала, в каком направлении работать. «О, поверьте, они это могут!» — таксист решил вклиниться в разговор, поглядывая на заднее сиденье. «Я так женился. Девушка забеременела!» — Фыркнула. «Отличная, между прочим, идея!» Григорий сильно переживал. Все-таки второе предложение руки и сердца нужно было делать. А вдруг откажется? А вдруг не получится? А вдруг... Засунул свои переживания, тревоги и овдруги куда подальше. Будет о чем поговорить на еженедельной терапии с психологом. Решил сделать иллюзию наших первых свиданий, когда мы выходили не из дома, а ждали друг друга где-то в другом месте. Это позволило бы Лене хорошенько подготовиться, а мне не знать, в чем она будет. Интересная практика. Сначала хотел посидеть в машине, но потом подумал выпить кофе в кафешке внизу. Мне предстоял нервозный вечер, вот я и решил, что лучше выпью неспешно кофе. В какой-то момент мне захотелось написать Ярославу и поделиться с ним задуманным. И кольцо прямо купил? Красава! Горжусь тобой! После чего друг отправил мне смайлик с большим пальцем. Усмехнулся. Это было не совсем типичное сообщение от мужа лучше подруги жены. М да, все-таки лучше называть его другом. «Ты только Лизе не говори!» Задумался на мгновение, а затем дописал следующее сообщение. Не хотелось бы испортить сюрприз. Уставился на надпись «Ярослав набирает сообщение». Вздохнул, сделал еще один глоток вкусного кофе. Даже есть захотелось. Кофеин знатно вызывал во мне аппетит. На мгновение задумался и чуть не заказал, какое пирожное. А потом вспомнил, что мы вообще-то идем в ресторан. «Не переживай, Лена сегодня сама и все расскажет», пришло от Ярослава, и я улыбнулся, кивнув. Не успел что-то ответить другу, Лена как раз вышла из дома. И я завис. Если бы я не любил ее последние семь лет, то обязательно бы влюбился снова. Разве она не прекрасна? О ее попытке разговорить меня, заставить рассказать, куда мы едем. Разве это не мило? Умилялся всю дорогу, а затем открыл дверь перед своей принцессой. «Ну так ты мне скажешь, куда мы приехали?» Все еще с улыбкой, но уже раздраженно спросила женушка. «Ой-ой, запахло жареным? Мной?» Не отреагировал на ее выпад, лишь вызвал лифт. Доехали до самого верха, а затем я провел ее в ресторан. Нас встретила добродушная девушка и проводила к столику рядом с местом, откуда открывался вид на весь город. «Вау! Ты нашел идеальное место под открытым небом с видом на город! Да ты чертов романтик!» На ее глазах появились слезы счастья, которые вызвали у меня улыбку. Официант принес меню, и мы с увлечением начали рассматривать блюдо. Мы почти определились с выбором, но неожиданно улыбающаяся официантка принесла коктейль моей девушке. Я нахмурился, не понимая, в чем подвох. «Это от мужчины за соседним столиком», — махнула она в сторону. «Вы готовы сделать выбор?» Лена удивленно бросила взгляд в сторону, где мужчина куда старше ее, помахивал рукой. Я был шокирован его наглости и зол.